Четыре. Алый город. Первый испуг, хоть и очень сильный, прошел за несколько секунд. Глаза, которые выхватилось из темноты свет факела, были широко открыты и принадлежали трупам, усаженным на солому спиной к стене. За свою жизнь Эмерик повидал столько всяких ужасов, что подобные пустяки его не трогали. И все же решил не заходить внутрь, а осмотреть помещения при свете догорающего факела. такие довольно большие комнаты на первых этажах, типичные для домов в горах, в здешних краях называли сатули. В них хранили бочки, а иногда даже ставили кровати. Дверь около большого чана, видимо, вела на кухню. Тела принадлежали трем мужчинам, двое из которых казались совсем молодыми, и трем женщинам неопределенного возраста, одетым в крестьянскую одежду. У всех было перерезано горло, но одежда и солома почти не испачкались кровью. Вероятно, их убили в другом месте, а потом перенесли сюда, не поленившись усадить рядом. Факел затухал, лишая Эмерика возможности разглядеть что-нибудь ещё. Сердце его перестало колотиться, но даже сама мысль провести ночь в Холливу теперь казалась невыносимой. Инквизитор подошёл к лошади, которая слегка мотнула головой, взял сумку, погасил факел и вышел на улицу. Небо было безлунным, долину окутал густой мрак – Тишину нарушали только стрекот сверчков и далекое жорчание реки. Жара так и не спала, будто бы земля, напитавшаяся теплом за день, отдавала его в двойном размере. Пахло чем-то приторно сладким. Сделав несколько шагов в слепую, Эмирика таскал участок земли, покрытый травой. Сначала походил по нему ногами, потом ощупал руками. Тьмнота сделала инквизитора еще подозрительнее, чем обычно. Стоя неподвижно, он довольно долго ждал и напряженно прислушивался. Прежде чем решился вытащить из сумки рясу и расстелить ее на земле, потом лег, подложил сумку под голову, закрыл полами рясы ноги и грудь, чтобы под одежду не заползло какое-нибудь насекомое. Пусть лучше будет жарко. В хлеву его наверняка покусали бы блохи или даже вши. Эта мысль отчасти утешала Эмерика. Келья в сарогосе, где он жил, была одной из немногих в Арагоне и даже во всей Европе чистой от паразитов. Сама мысль о том, что эти твари могут ползать по его телу, вселяла в Инквизитора невыносимый ужас. Они даже снились ему в кошмарах, став каким-то проклятием. Но в ту ночь Эмирик спал довольно спокойно, несмотря на духоту, из-за которой дышалось тяжелее. Проснулся на рассвете, когда было уже немного прохладнее, и увидел, что лежит между двумя тонкими кипарисами на краю поля, засеянного рожью. На соседнем поле рос лен, необычная культура для такой горной местности. При свете дня все постройки выглядели ничем не примечательными. Эймерик с содроганием подумал, что трупы могут быть и в других домах, но проверять не стал. Опустился на колени, прочитал молитву, а потом отправился в хлев и оседлал лошадь, довольно бодрую с виду. Держа ее за уздечку, Эймерик осторожно подошел к зарослям у реки. Солдат не было, но дощатый мостик казался слишком узким и ненадежным, чтобы выдержать вес всадника верхом. Он дал лошади напиться и сам умылся в бурном потоке, встав коленями на камни. Потом пошел вверх по течению в поисках брода. Немного восточнее, там, где подземные ручьи были недостаточно полноводны, Арбелль сильно обмелел. Перебравшись на другой берег, Эмерик сразу увидел тропинку, судя по обугленным веткам, помятой траве и обглоданным костям. Здесь солдаты недавно устраивали привал. Инквизитор вскочил в седло и отправился в путь. Солнце снова начало нещадно полить. Черные горы, величественные, изрезанные ущельями, впечатлили своей суровой красотой. Но Эмирик был слишком взволнован увиденным, чтобы любоваться пейзажем. Мысли не давали ему покоя. Трупы, которые он нашел, дела рук наемников или кровожадных массак. Первое вряд ли. Кроме печально известных наемников арманьяков, солдаты не убивали женщин. Арманьяки. Политическая и военная партия, сложившаяся во Франции во время столетней войны, известная крайней жестокостью. Да, за пятьдесят лет войны рыцарский кодекс немного подзабылся, но главные запреты соблюдали члены любой армии и не только регулярной. И потом, зачем солдатам усаживать тела на соломе? Нет, это явно какой-то зловещий ритуал. А широко раскрытые глаза? Значит, люди умерли внезапно, до смерти напуганные чем-то ужасным. По спине побежал холодок, но Эймерик тут же взял себя в руки. В строжайшей самодисциплине ему не было равных. Он сжигал ведьмы-колдунов всех мастей и расправлялся с сектами еретиков, которые казались непобедимыми. Отец Николас имел в своем распоряжении всю мощь светского аппарата, вооруженного жуткими инструментами и внушавшего страх. Каким бы страшным ни выглядел враг, Сила была на стороне инквизитора. Тропинка повернула, и перед ним внезапно выросло внушительное сооружение, захватившее в свое владение часть черных гор, как будто стервятник свел здесь свое гнездо. Видимо, это от пуль. Грозная крепость, где обычно жил Манфор. Оттуда шла дорога в Кастер. Долственные стены, за которыми возвышалась колокольня, протянулись по всему отрогу. и окружали большую часть города, всем своим видом говоря о том, что способны выдержать любую осаду. Эмерик подошёл к подножию крепости, и из-за деревьев тут же появились несколько вооружённых солдат. На коротких треугольных щитах и кольчугах красовался простой красный крест на белом поле, как у крестоносцев. Инквизитор догадался, что это люди Манфоры, по-прежнему использующие знаки отличия первого крестового похода против альбегойцев. «Кто ты и что тебе здесь нужно?» — спросил уже немолодой солдат с дубинкой, видимо, главный. Говорить правду или нет, внутреннее чутьё подсказало Эймерику, что лгать не стоит. «Я отец Николас Эймерик из Ордена Святого Доминика», — ответил он, останавливаясь. «Новый инквизит Оркастра. Вы можете чем-то подтвердить свои слова?» — спросил удивлённый солдат. «Разумеется». Эммерик порылся в седельной сумке и протянул ему письмо, подписанное отцом де Санси. «Вот», — он передал его солдату. «Оно от Инквизиции Каркасона». Тот взял свиток, переглянувшись с остальными. Поразительно, но солдат умел читать. «Вы говорите правду, падре», — подтвердил он через некоторое время, отдавая письмо обратно. «Но почему на вас такое платье?» «Я хотел прибыть в Кастартайна». «Понимаю». кивнул солдат. «Граф де Монфор, конечно, был бы рад вас видеть. Он сейчас в замке. Я нанесу ему визит чуть позже, когда переоденусь и приведу себя в порядок. Передайте графу мое почтение». «Как прикажете?» Солдат слегка поклонился. В его голосе слышалось глубочайшее уважение. «Мы все очень ждали, когда приедет настоящий инквизитор и освободит нас от колдовства масок». «Масок?» строго спросил Эймерик. Услышав это слово, он вздрогнул. Пришлось натянуть поводья, чтобы удержать лошадь. «Вы что-нибудь о них знаете?» Солдат немного замялся. «Знаю не больше других. Они не люди, а демоны», — он перекрестился. «Нападают на крестьяна, выпивают кровь всю до последней капли. Я видел заброшенное селение неподалеку и шесть трупов». «Понимаю, о чем вы», — кивнул солдат. «Мы нашли их шесть дней назад». Во всех домах лежали тела. Отец Карона приказал закрыть двери и окна и ничего не трогать. Он говорил о болезни, но болезнь не может перерезать горло. Мы боимся падры. Солдат упал на колени и склонил голову над мечом с крестообразной рукояткой. Благослови нас. Остальные сделали то же самое. Трусость всегда вызывала у Эмирика презрение. Дав свое благословение, он сухо добавил: Мне пора. А масок бояться не стоит. В лесах достаточно дров, чтобы сжечь их всех. Пришпорив лошадь, Эймерик пустил ее в галоп, и услышал за спиной голос солдата: "Мы знаем, кто они". Но остальные тут же заставили его замолчать. Инквизитор непроизвольно поднял взгляд на мрачные стены крепости, потом пожал плечами и стал следить за изгибами тропы. На этом отрезке пути больше не было спасительной тени, поэтому Эймерик спешил. хотя бы для того, чтобы побыстрее укрыться от палящего солнца. От жары и раздражающего ощущения, что воздух чем-то заражён, к горлу подступала тошнота. Он проделал совсем недолгий путь, а уже обнаружил шесть трупов. Если это дело рук секты, которую он должен уничтожить, то безумие у масок в крови. Когда Инквизитор миновал долину, изрезанную ещё не пересохшими ручейками, его взгляду открылся вид на Кастер. Город стоял среди пурпурных полей. Эймерик решил, что это заросли шафраны. На реке с неизвестным названием крыши ярко блестели на солнце. Вокруг кастро не было крепостных стен, лишь невысокие бревенчатые заграждения. Странно, однако город, по-видимому, считал себя в безопасности после быстрой сдачи крестоносцем Симона де Монфора. Подъехав ближе, Эймерик увидел вдоль реки ряды красноватых домиков, возле которых кипела работа. Несколько мужчин, издалека казавшихся крошечными, В клубах пара помешивали в чинах длинными палками, другие возились у колес водяных мельниц. Только вблизи инквизитор понял, чем они занимались. В чинах мокла ткань, ее время от времени переворачивали и ворошили. Лопасти мельницы били по бесформенным тюкам, которые мальчишки периодически уносили, заменяя на новые. Видимо, главным занятием жителей Кастро было откачества. В город вел каменный мост, достаточно широкий, чтобы могли разминутся две повозки. При виде охранявших вход солдат с белым крестом на одежде, Эймерик подумал, не лучше ли привязать коня к дереву, а самому переодеться в доминиканское платье, но желание остаться неузнанным, как всегда, было слишком велико. Он решил не менять одежду, а при необходимости показать рекомендательное письмо. Однако солдаты не обратили на Эймерика никакого внимания, возможно, потому что он не вез с собой поклажи. Колокола пробили лауды, когда инквизитор по длинному мосту над всё ещё бурными водами въехал в город. После тишины безлюдных долин у подножия Чёрных гор суета улиц Кастро ошеломила инквизитора. По дорогам, усыпанным соломой и помётом всевозможных животных, тащились вереницы телег, запряжённых мулами и ослами. В них везли корм, тюки ткани, шерсть, рулоны сукна. Прохожих, спешивших по делам, было столько, что Эймерику пришлось сойти с лошади. Некоторые гнали больших баранов, подталкивая их сзади, из-за чего на каждом перекрестке возникал затор и начиналась перебранка между пастухами и возчиками телег. Это очень забавляло ремесленников, которые сидя на улице возле своих мастерских громко комментировали происходящее или подбадривали криками одну из сторон. В этой части города фасады домов, как правило, двухэтажных и довольно неуклюжих, были ярко-красного цвета. А в северные каналы стекали алые ручейки. Даже стена Бенедиктинского монастыря, слева на углу, не избежала своей участи и раздражала глаз нестерпимой яркостью, резко контрастируя со строгой архитектурой здания. Дойдя до грозного с виду мрачного дворца, Эмерик понял, откуда взялось столько краски. На площади стояли в ряд огромные чины. Горластые парни окунали в них рулоны грубой ткани и чёсаной шерсти, а потом разматывали и вешали на верёвки, натянутые рядом. Их руки были по локоть в краске. Мальчишки, в том числе сарацины, толкли в больших ступках корни растения, известного Эймерику под названием марена. Заросли этой травы он заметил на подъезде к городу. К содержимому чинов добавляли полученный из корней пурпурно-красный сок, благодаря чему получался краситель, придающий ткани алый цвет. Эймерик решил объехать площадь, И тут увидел, как четверо доминиканцев выходят из дворца и пытаются пробраться через толпу красильщиков. Внимание инквизитора привлек старший из них. Это был мужчина плотного телосложения, почти ровесник Эймерика, с крупными чертами лица и темной бородкой. Инквизитор поймал взгляд умных глаз, и несколько мгновений монахи с любопытством изучали друг друга. Незнакомец словно почувствовал, что перед ним не просто странник. Эймерик уже намеревался подойти к собратьям и представиться, Как один из рабочих вдруг взял моток шерсти, обмакнул в краску и бросил в доминиканцев, угодив точно в монаха с бородкой, на белое рясе расползлось большое красное пятно. Раздался дружный хохот. Красильщики, словно только этого и ждали, принялись швырять в монахов скатанные в шарики клочки ткани и пучки шерсти мокрые от краски. Как не старались доминиканцы уклониться от обстрела и как не прибавляли шаг с площади они ушли испачканные с ног до головы. Смерть слугам Манфора! – прокричал кто-то. Но веселье было сильнее ненависти, и неудержимый смех продолжал разноситься по площади. Эймерик с яростью наблюдал за происходящим. Поначалу он хотел встать на защиту собратьев, но тогда пришлось бы выдать себя и, возможно, подвергнуться такому же возмутительному обращению. Отказавшись от этой идеи, инквизитор молча смотрел на их унижение, дрожа от гнева и бессилия. И невероятным усилием воли сдержал себя, когда стоявший рядом парень негромко сказал: "Да здравствует Боном". Эмилик бросил на красильщика один единственный взгляд, но в нем было столько ненависти и ледяного обещания припомнить обиду, что парень удивился и не на шутку занервничал. Разволев себе проявить эмоции таким безобидным с виду способом, инквизитор немного успокоился, видя лошадь под уздцы, он продолжил путь. Доминиканцы были уже далеко. на противоположном краю площади, и красным пятном выделялись на фоне хозяйственных построек. Очевидно, они спешили ко дворцу, грозно возвышающемуся над убогими домишками. Судя по всему, там и находилось епископство. Однако догонять монахов Аймерик не стал, решив сначала оценить обстановку. Прямо напротив сурового дворца стояла обычная таверна, скромная, невзрачная, с постоялым двором. Посетителей почти не было, Хозяйка, дородная женщина, с грубыми чертами лица и вульгарными манерами вытирала столы. Всего штук пять, не больше. Вместе со скамейками они составляли всю обстановку зала. Увидев Эймерика, женщина выпрямилась и бросила на него оценивающий взгляд. «Кухня закрыта, мессер», — низким голосом сказала она, подперев бедра руками. «Вам нужна комната?» «Да, но я могу подойти позже, ничего страшного». Инквизитор был преувеличенно вежлив. «Кухня закрыта, мессер», — сказала она, подперев бедра руками. «Главное, позаботьтесь о моём коне, пожалуйста. Хорошо?» «Раймон!» — крикнула женщина после минутного раздумья. Из кухни выскочил бледный мальчишка лет двенадцати. Хозяйка показала на входную дверь. «Займись конём, сеньора!» — приказала она. Потом обратилась к Эмерику. «Вы надолго собираетесь здесь остановиться? Если нет, то нужен аванс!» Порывшись в карманах рубахи, инквизитор достал кошелёк и вынул несколько монет. Бросил их на стол между пустым кувшином и тарелкой с недоеденным бульоном. «Это за жильё и за коня. Я бы хотел подняться прямо сейчас, если есть свободная комната». «Конечно, есть». Угрюмое лицо женщины немного подобрело. «Идите вверх по лестнице. В комнате всё готово, обустраиваетесь. Вас проводить?» «Не обязательно. Только предупреждаю, что иногда могу отсутствовать и достаточно долго. Но я заплатил вперёд». Делайте, как вам нужно, мессер. Женщина взвесила на ладони кучку монет. Вы торговец? Кто я, вы скоро узнаете. Ухмыльнулся Эмерик. Позвольте спросить. Дворец напротив – это епископство. Да, там живет наш добрый епископ Тома Делатрек. К сожалению, он уже очень старый и даже немного того. Хозяйка постучала указательным пальцем по полбу. Раньше он был великим епископом и, возможно, остается им до сих пор. но народ его больше не любит». «Почему?» — насторожился Эймерик. «Сами поймёте, пожив здесь, этот город грешников разделился на три части. Сторонники Дарманьяка, Найрака и Манфора. Многие плохо относятся к епископу, потому что он поддерживает Манфора и борется с еретиками». «А кого поддерживаете вы?» Несколько секунд женщина молча смотрела на Инквизитора. «Я скажу вам только потому, что вы не из этих краёв». «Сама я родом из деревни, там осталась моя семья. Если бы не Манфор, банды головорезов всё бы разграбили и сожгли. В Кастре живёт много народу, да, но люди бегут сюда из деревень, чтобы спастись от рутьеров. От этих негодеев нас защищают теперь только солдаты Манфора. Они мало что могут сделать, но без них было бы ещё хуже». Эймерик хотел расспросить хозяйку поподробнее, но передумал. Проверил, как мальчишка обращается с лошадью, снял сидельную сумку и по лестнице с шаткими ступенями поднялся в отведенную ему комнату, единственную на верхнем этаже. Зайдя внутрь и глянув по сторонам, Эймерик тут же понял – это то, что нужно. В соломе, конечно же, жили вши, но на другое инквизитор и не надеялся. Однако на стенах не было влажных разводов, а в полу крысиных нор. Через большое окно проникало много света – Солома под ногами выглядела свежей. У стены стояли два сундука, а под огромным распятием небольшой столик, что было еще более необычным. Такая обстановка обещала сделать проживание удобным. Редкий случай для подобного рода заведений. Первым делом Эмерик встал на колени перед распятием и помолился. Потом снял светское платье, аккуратно свернул его и положил на сундук. Открывалсядельную сумку. Вытащил черные капюшоны, белую рясу очень сильно помявшуюся, как мог, разгладил складки рукой и надел. Решил остаться в сапогах, но снял шпоры. Несмотря на ужасную усталость, инквизитор не рискнул лечь на солому, опасаясь паразитов. Растянулся на втором сундуке и закрыл глаза. Через несколько мгновений он уже крепко спал, хотя ложе было крайне неудобным. Проснулся Эймерик незадолго до того, как пробило шестой час, судя по свету, из окна и грохоту с улицы. Поднялся, размял немного затекшее тело, достал из сумки бумаги, положил за пазуху и вышел, не удосужившись закрыть за собой дверь. В таверне сидели несколько посетителей, пили вино и ели лепешки. Увидев Эймерика в доминиканском платье, они даже замолчали от неожиданности. Однако ещё большим было удивление хозяйки, которая в тот момент выходила из кухни со второй порцией лепёшек. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Но вы и вырядились!» Эймерик остановился в центре зала. Сурово взглянул на сидевших за столами, потом посмотрел на женщину. «Сеньора, меня зовут Николас Эймерик из Жероны. Сообщаю вам, что вы принимаете у себя нового инквизитора Кастро по поручению Священной Инквизиции Каркасона». «За все неудобства вы будете вознаграждены должным образом». Трактирщица, несомненно, с радостью отказалась бы от подобной чести, но тон Эймерика, хоть и вежливый, был настолько властным, что перечить она не осмелилась. Зато один из посетителей, молодой парень нахального вида, не удержался от язвительного замечания. «Вот это да! Монах, живущий на постоялом дворе у таверны!» «И в таверне можно устроить суд!» Слова Эймерика обрушились на головы захихикавших, как удар меча. «А гостей сделать первыми ответчиками!» Инквизитор повернулся и вышел на улицу. Через несколько шагов он уже был у епископства. Широкую массивную дверь охранял совсем старый вооруженный солдат без знаков отличия. Он стоял, прислонившись к косяку, и даже не подумал выпрямиться, когда увидел Эймерика, не говоря уже о том, чтобы поднять алибарду. «Вы вместе с теми доминиканцами?» спросил стражник. Я великий инквизитор Арагона прибыл в Кастор с особой миссией. Докажите обо мне епископу. Епископ уже обедает. Приходите позже. Эмерик нахмурился и прищурившись впился взглядом в старика. Вижу, что граф Доманфорад правил епископу всех непригодных к службе солдат. Он медленно выговаривал каждое слово, едва сдерживая гнев. «Я велел тебе доложить обо мне Тамаде Латреку, не заставляя меня повторять приказ». «Эй, успокойтесь», — опомнился солдат. «Если вы знакомы с епископом, идите без доклада. Там, в конце галереи, найдёте его и других монахов». Старик ещё не успел договорить, а Эймерик уже шагал по тёмному коридору дворца, украшением которого служили простые сундуки. Слуг было не видно. За большой деревянной дверью послышались голоса и звон посуды. Эймерик подошёл и бесцеремонно её распахнул. За длинным столом сидели прилад преклонного возраста в пурпурном облачении и доминиканцы, так бесславно ретировавшиеся с площади красильщиков. Они разглядывали жареного поросёнка, которого перед ними на подносе держали двое молодых слуг. При виде незнакомца лицо епископа стало серьёзным, но тут же снова расплылось в улыбке даже шире прежней. «Какой приятный сюрприз! Ещё один доблестный брат ордена святого Доминика посетил нас! И какое подходящее время он выбрал!» Эймерик поклонился хрупкому старику, кожа которого белизной напоминала воск. Правила требовали поцеловать кольцо, но хозяина и гости разделяли стол, двое слуг и поросёнок. Инквизитор посмотрел на доминиканцев. Монахи тоже улыбались. Взгляд самого тучного был насторожённым. Эймерик понял, что тот узнал его. Трое других помоложе, казалось, видели незнакомца впервые и были не очень-то ему рады. «Вы уже успели переодеться?» — заметил инквизитор нарочито язвительным тоном, и тут же обратился к епископу. «Монсеньор, передаю вам почтение от приора Каркессона, отца Арно де Санси». «О, святой человек!» — просиял епископ. «Падре, отведайте с нами этого чудесного поросёнка». И передайте дорогому приору, что я здоров и мое почтение в свою очередь. Монсеньор, думаю, наш брат непростой посланник. Очень серьезно сказал толстый доминиканец, глядя на Эмерика. Или я не прав? Правы. Инквизитор поджал губы. Он понял, кто это. Полагаю, вы отец Хасинто Корона. К вашим услугам, поклонился тот. Хасинто Корона Гутьеррес из Вальядолида. О, вы костилец. «Я каталонец из Журоны, меня зовут Эймерик. Николас Эймерик». «Значит...» — отец корона открыл от изумления рот, но тут же взял себя в руки, сглотнул и переспросил. «Вы и есть тот самый знаменитый Эймерик, инквизитор королевства Арагон?» «Мне льстит, что вы обо мне слышали. Я прибыл сюда, чтобы принять на себя руководство инквизиции Кастро. Разумеется, временно». «Но у нас уже есть инквизитор, отец Корона!» Епископу, по-видимому, не терпелось начать обед. От его улыбки не осталось и следа. «Я очень рассчитываю на помощь отца Короны при выполнении данного мне поручения», — заверил Эймерик чуть мягче. «Я должен провести определенное расследование и надеюсь справиться с этим как можно быстрее. Дела не позволяют мне надолго покидать Арагон». «Какое расследование?» Один из доминиканцев решил выразить всеобщее любопытство. Вижу, вас ждет вкусный обед, и мне не хотелось бы злоупотреблять вашим терпением. Если позволите разделить с вами трапезу, я объясню суть своей миссии. Прошу вас. Снова повеселял епископ. А потом повернулся к слугам, все еще стоявшим как вкопанные с тяжелым блюдом. Принесите тарелку и бокал. Хозяин дворца явно не привык отказывать себе в удовольствиях. Скатерти и салфетки были сделаны из тонкой ткани. Кувшины для вина из серебра. Рядом с ножами лежали маленькие трезубцы. Эймерик хоть и слышал о них раньше, но видел впервые. Зал с большим потокшим камином освещали многочисленные свечи, источавшие приятный аромат. Эймерика всегда раздражала чрезмерная утонченность, и, садясь за стол, он не смог сдержать гримасу. А когда поднял глаза, заметил, что это не ускользнуло от внимания отца короны. Правда, понять, разделяет его взгляды, костилиц или нет, инквизитору не удалось. «После обеда вам приготовят комнату, отец Николас», — сказал епископ. «Если, конечно, вы не предпочтёте остановиться у наших добрых отцов-бенедиктинцев, которые будут рады принять вас». Старик, очевидно, надеялся, что Эймерик выберет второе. «Благодарю вас, монсеньор», — инквизиторомал пальцы в чашу с водой. «Я поселился на постоялом дворе напротив и прекрасно там устроился». В таверне? Лицо епископа выражало одновременно изумление и возмущение. Вы? Но вы подвергаете свою жизнь опасности? Почему? Видите ли, магистр, вмешался отец Карона. Наше присутствие нравится здесь далеко не всем. Я говорю о противниках Манфора, а их большинство. Вы сами недавно стали тому свидетелем. Аэмерика ценил, что доминиканец без тени смущения вспоминает столь постыдный эпизод. Подождав, пока слуга наполнит его тарелку мясом, инквизитор заговорил. «Отец Хассинта, возможно, свиньи, среди которых вырос и этот поросенок, ненавидят людей и готовы укусить их в любой момент. Но держу пари, если стадо увидит, как кто-то из них будет сожжен, такое желание сразу пройдет». Сидевшие за столом вздрогнули. «А если поросят слишком много?» нахмурился отец Корона. «Вы ведь не можете сжечь всех?» «Этого и не потребуется. Сожгите одного, а при необходимости еще парочку. В конце концов, у уцелевших поросят исчезнет желание обливать людей краской». Доминиканцы помоложе покраснели. Отец Корона ничего не ответил, но лицо его стало очень серьезным. Один только епископ, похоже, не понял аллегории. «Отец Николас, вы не можете жить на постоялом дворе». Это недостойно. Эмерик пристально посмотрел на него, слегка прищурив глаза. Достоинство определяется не ситуацией, а тем, как вы себя в ней ведете. Возможно, скромные и священнослужители, кое-ими являемся мы, недостойно сидеть в столь богатой столовой. Но если бы мы прочитали молитву и поблагодарили Бога за пищу, как того требуют правила, наше вина, вероятно, была бы меньше. Повесло смущенное молчание. «Благодарим тебя, Господи, за...» Через некоторое время пробормотал епископ, кашлянув и положив ложку на стол. «Не стоит, монсеньор!» Отец Корона прервал его резким жестом. «Отец Николас прав, исправлять ошибку уже поздно». Он обратился к Эймерику, который спокойно ел, не обращая внимания на маленький трезубец. «Магистр, расскажите нам, с какой миссией вы здесь?» Задача, на первый взгляд, проста. Инквизитор вытер рот вышитой салфеткой. «Магистр, расскажите нам, с какой миссией вы здесь?» Искоренить секту еретических преступников, называемых маски. Епископ сделал глоток вина и так закашлялся, что пришлось выпить еще два бокала. Значит, в Каркассоне знают о масках? пробормотал один из молодых доминиканцев. Не только в Каркассоне, ответил Эмерик, даже во Венеоне. Задание дал мне лично аббат де Гримуар. Как известно, он самый близкий человек нашего святого отца Иннокентия. По поводу так называемых масок я отправил несколько докладов, сказал отец Карона, и объяснил, что на мой взгляд кровопийц не существуют. Один лишь бенедиктинский аббат, похоже, верит в эту историю. Наверняка из-за его писем вас и вызвали. С аббатом я не знаком. Однако отец де Санси показал мне пленника, который умер истекая кровью и возывая какое-то божество, а здесь в крестьянском доме на склоне Черных гор. Я сам наткнулся на шесть обескровленных трупов. Жертвы ротьеров, пожал плечами отец Карона. Остатки английской армии до сих пор бродят по деревням. Раз убитые казались обескровленными, видимо, у них была чума. Красная смерть, именно. Говорят, что болезнь распространяют маски, но это не доказано. Я сам расследовал гибель крестьян у Черных Гор. Кроме того, что они не хотели содержать наемников. Почти все страдали от неизвестной болезни. Это объясняет и бледность их кожи, и перерезанное горло. Отец Хасинта!» Епископ долго сидел с недовольным видом и, наконец, не выдержал. «Неужели вы хотите испортить наш обед разговорами о смерти и болезнях? Отец Николас, лучше расскажите нам, с какими специями в Арагоне запекают поросят?» Что-то рассеянно ответив, Эмирик замолчал, а епископ пустился в описание кухни верхнего лонгедока критикуя низкое качество местных вин. Обед, сопровождаемый преимущественным аналогом старика, затянулся до девятого часа, став для Эмерика настоящей пыткой. Когда последнюю миску с соусом тщательно выскребли, он первым выскочил из-за стола. «Монсеньор, прошу прощения, но должность обязывает меня встретиться с сеньорами и знатью Кастро. Я забираю с собой отца Корону, который должен многое мне рассказать». Епископ, прерванный Эймериком на полусловье, на миг оторопел, а потом широко улыбнулся. «Как видите, отец Николас, ваше расследование обещает стать недолгим, а миссия завершится в очень скором времени. Так вы действительно отказываетесь от моего гостеприимства?» «Спасибо, монсеньор, но я предпочитаю таверну». Эймерик холодно кивнул и вышел из зала, чуть ли не подталкивая в спину отца корону. В галерее он остановился и впился в доминиканца взглядом. Выходя на улицу вместе, мы по-прежнему рискуем быть забросанными всякой дрянью. По меньшей мере, насмешки нам обеспечены, кивнул отец Карона. Это невыносимо. Эмерик поджал губы. Сколько у епископа солдат? Только этот бедолага у двери, почти глухой и почти слепой. Только он один. Голос инквизитора задрожал от гнева. «И вы не приняли никаких мер? Идёмте». Они подошли к дверям, возле которых стоя дремал старик-стражник, опираясь на алибарду. Инквизитор так тряхнул его за плечо, что тот чуть не упал. Эймерику были отвратительны любые проявления слабости, болезни, физического несовершенства. «Проснись, солдат. Дай мне свой меч». «Что?» — спросил старик, поворачиваясь к Эймерику правым ухом. «Меч». Инквизитор быстро расстегнул ремень, не дожидаясь протеста. Потом надел нарясу и поправил ножны. Отец Карона тронул его за руку, Эмирекресско дернулся назад, как змея, и мгновенно напрягся всем телом, но тут же опомнился. Что? Наш орден запрещает носить оружие, магистр, заметил несколько удивленный отец Карона. Да, как доминиканцы мы не можем носить оружие, но инквизитор имеет право делать все, что нужно для успешного выполнения миссии. Я взял этот меч как инквизитор, никак доминиканец. Эймерик ждал ответа, но отец Корона предпочёл промолчать. «Где живёт наместник?» — спросил магистр. Старый солдат смотрел на них, словно не понимая, что происходит. «На площади красильщиков», — ответил за него отец Корона. «Утром, когда вы нас видели, мы как раз выходили из его дворца». «Я предпочёл бы вас не видеть. Кроме христианских добродетелей, человек должен сохранять достоинство». С этими словами Эймерик направился к реке по дороге куда менее людной, чем утром. «Но скажите, отец Хасинто, во время вашего пребывания здесь вы арестовывали еретиков?» «Семью катаров и еврея, которого я потом отпустил. Думаю, что и катаров стоит освободить. Среди них нет ни совершенных, ни боном, как здесь говорят. Простого покаяния, возможно, сурового будет достаточно. В Кастре катаризм почти вымер». Это всего лишь способ сопротивления Монфору и, в более общем смысле, королевству Франции. Где содержатся катары? Самая большая тюрьма находится прямо под дворцом наместника Гийома Дарманьяка. Как раз сегодня утром я ходил туда поговорить с заключёнными. Есть ещё одна, рядом с епископством, но там слишком мало места, чтобы держать целую семью крестьян». Эмирик ничего не ответил. Тут монахи вышли на небольшую площадь, окруженную лавками красильщиков. Духота сделала совершенно невыносимой и без того отвратительную вонь от чулов и тканей. На улице работали всего несколько человек, остальные, видимо, спрятались от жары в своих лавках и нашли себе дело полегче. Смотрите, два таракана Манфора! воскликнул один из парней, увидев доминиканцев. Эмерик направился прямо к нему, положив руку на рукоять меча. Подойдя совсем близко, достал из ножен тяжелое грозное оружие норманнского образца, одно из тех, какими пользовались еще в прошлом веке, и поднял над головой обидчика. Он опустил руку лишь тогда, когда парень согнулся настолько, что край его одежды окунулся в чан. Отведи меня к хозяину, негромко приказал инквизитор. Парень посмотрел по сторонам, но никто не собирался приходить ему на помощь. Все замерли, наблюдая за сценой. Пойдемте. Наконец сдался он. Лавка хозяина оказалась неподалёку. Тот сидел на пороге вместе с подмастерьем и обсуждал качество пурпурной ткани, смотанной в большой рулон. Увидев подошедших, он со скучающим видом закатил глаза. «Я занят, что вам нужно?» Парень хотел что-то ответить, но Эймерик ему помешал. Остановился перед ремесленником, смуглым мужчиной с резкими чертами лица и кончиком меча указал на мальчика. Это ваш ученик, а вам-то до него какое дело, монах? Грубо ответил мастер. Не до него, а до вас. Этот несчастный только что был отлучен от церкви. И такое наказание постигнет любого препятствующего священной инквизиции. Если в течение года наказание не будет снято, его признают еретиком и передадут гражданским властям Кастро, а потом сожгут. Однако отлучение от церкви распространяется на всех, кто оказывает помощь и поддерживает этого человека. Отныне каждый добрый христианин должен проклинать его имя. Поэтому предупреждаю, если вы по-прежнему будете давать ему работу, то разделите его вину, а все ваше имущество отберут. Вам останется только ждать своей участи, такой же ужасной, как и у него. Я ясно выразился?» Толпа красильщиков и учеников, молча стоявших за спиной инквизитора, зароптала. Барин стал беспокойно озираться по сторонам, будто не понимал в чем дело. Удивленным выглядел даже отец Карона. Это чьи законы? Мастер не собирался признавать поражение. Манфора презрительно спросил он. Это законы канонического права. Эмирик смотрел на него сузившимися до щелочек глазами, из которых льялся ледяной свет, признаваемые всеми королями католиками на земле. Теперь встань, как положено перед инквизитором. а потом поклонись и проси прощения за высокомерие, или тоже будешь отлучен от церкви». На лице ремесленника сначала появилось изумление, потом возмущение и, наконец, растерянность. Над площадью повисла гробовая тишина. Эймерик, опираясь на рукоять меча, равнодушно наблюдал за сменой выражений на грубом лице мастера. Наконец, тот медленно встал со скамьи и опустился на колени, низко наклонив голову, вероятно, от стыда. «Ты сделал правильный выбор», — снисходительно одобрил Инквизитор. «Сегодня четверг. В воскресенье жду тебя в церкви. Наденешь грубую льняную тунику и посыплешь голову пеплом. Потом встанешь на колени посреди прохода, чтобы тебя все видели». Мастер наклонялся еще ниже и ничего не ответил. Тогда Инквизитор повернулся к главному виновнику, взмокшему от напряжения как мышь. «Что же до тебя?» — начал он после долгой паузы, Во время которой сверлил юношев взглядом. Парень нырнул в толпу и, растолкивая людей, бросился на утёк. Еще немного и он скрылся бы за углом, но путь ему пригродили несколько вооруженных солдат. Как раз в это время они вышли из дворца на краю площади. Бедолагу схватили и задержали. К месту событий направился невысокий каринастый мужчина, одетый в светло-голубую, чуть ли не до пят шелковую накидку, стянутую вышитым поясом. Его голову венчал широкий бархатный тюрбан с повлинными перьями. У незнакомца были маленькие глазки, почти без ресниц, длинный нос крючком нависал над мясистыми губами. Толпа почтительно расступилась, открывая коридор прямо к Эмерику, который спокойно стоял с серьезным видом. Однако подошедший сеньор обратился не к нему, а к отцу Короне, явно смущенному и растерянному: «Отец Хасинто, что происходит? Что за шум у меня под окнами?» «Добрый день, сеньор Дарманьяк», — поклонился отец корона. «Мне очень жаль беспокоить». «Представьте меня», — сухо приказал Эймерик. «Да, магистр». Монах сглотнул и начал, обращаясь к наместнику. «Это отец Николас Эймерик, великий инквизитор Арагона, который прибыл в кастер по поручению приора Каркессона, доминиканского монаха. Дело в том, что...» «Надеюсь, у вас есть полномочия», — перебил его Дарманьяк, поворачиваясь к Эймерику. «Я как раз собирался представить их вам, сеньор-наместник». Эймерика дарил его столь же пронзительным взглядом. «Это письма от отца де Сенси и аббата де Гримуара из Марселя». Казалось, последнее имя произвело на Дарманьяка впечатление, однако властный тон он не смягчил. «Рекомендации весьма солидны, и я с радостью их изучу, однако предупреждаю, что в нашем городе запрещено носить меч без разрешения, тем более представителю духовенства». А я в свою очередь Эмерик расправил плечи и холодно улыбнулся. Напоминаю вам, что эдикт Филиппа Валуа 1329 года обязывает всех герцогов, графов, баронов, сенешалей, наместников, настоятелей, викариев, кастелланов, сержантов и других отправителей общественного правосудия Королевства Франция подчиняться инквизиторам, предоставлять им охранные грамоты, помощь и защиту. В противном случае они рискуют лишиться своей должности. Да, я вооружен, но лишь потому, что вы не смогли обеспечить охрану инквизиции Кастро, позволив народу и еретикам насмехаться над ней. Это навлекает на вас подозрения в ереси. Но я не буду ходатайствовать о вашем отстранении. Просто прошу вас выполнить свои обязательства и предоставить в моё распоряжение не менее шести вооружённых слуг. Тогда мне не придётся больше ходить по улицам с мечом. Обрюскшая физиономия сеньора Дарманьяка стала красной, как стены домов Кастро. Она выражала столь явное желание ударить инквизитора, что толпа затаила дыхание. Однако наместник справился с собой и, придав лицу фальшивое выражение, довольно спокойно сказал. «Вижу, вы знаете законы наизусть. Следуйте за мной во дворец, нам нужно поговорить». «К сожалению, у меня сейчас нет времени. Я остановился в таверне напротив епископства. Жду вас утром». Эймерик несколько мгновений наблюдал за возмущенным лицом дарманьяка, а потом добавил... А пока дайте мне охрану и заприте этого отлученного от церкви в тюрьме, я должен выяснить, общается ли он с еретиками. Инквизитор резко развернулся и пошел прямо сквозь толпу. После недолгих колебаний отец Карона последовал за ним. Никто не пригрозил им путь. Более того, кто-то из мальчишек закричал: «Да здравствует инквизитор!» и другие голоса подхватили эти слова. Не кажется ли вам, что вы перестарались? – спросил отец Карона, когда они вышли с площади. «Перестарался?» Эймерик внезапно остановился и вопросительно уставился на доминиканца. «Лучше вы ответьте мне, почему позволяли наместнику относиться к себе без должного уважения. Я уж не говорю о простом народе, непостоянство которого должно быть вам известно». «Не удивляйтесь возгласам в свою честь». Отец Корона, крайне смущенный, уцепился за последние слова, чтобы не говорить о себе. «Простой народ ненавидит короля Франции». А значит, и его наместника не меньше, чем Манфора. Они должны понять, что мы не сторонники ни Дармания, ни Манфора. Мы Церковь. Над нами никто не властен. Голос Америка немного смягчился. Вам еще многое предстоит узнать о ремесленном инквизиторе. К сожалению, обновленного руководства нет, но кое-что я постараюсь показать вам на своем примере. Давайте вернем этот меч и заглянем в таверну. Лучше поговорить там, где нет толпы и этой ужасной жары. Едва завидев доминиканцев, хозяйка поставила на стол кувшин и в гневе двинулась навстречу. «Посмотрите вокруг, мессер. Вы видите посетителей? Нет, все ушли. Они вас боятся. И пока вы здесь, никто не вернётся. Уходите, или я разорюсь». «Добрая женщина, успокойтесь». Эймерик отступил на шаг. Порылся в поясной сумке и бросил на стол горсть монет. «Здесь вдвое больше, чем вы заработали бы за месяц. Если нужно, я дам вам ещё. Что скажете?» Хозяйка собрала монеты и недоверчиво пересчитала. «А что я могу сказать, падре?» — вдруг расхохоталась она. «Чувствуете себя здесь как дома. Я полностью к вашим услугам». «Не думаю, сеньора Эмерсенда», — засмеялся и отец Корона, «что отец Николас нуждается в тех же услугах, которые вы время от времени оказываете епископу». Женщина покраснела, а Эймерик бросил на собрата изумлённый взгляд. «Лучше позаботьтесь о том, чтобы отца Николаса не беспокоили, и во время его разговоров с кем бы то ни было не пускайте сюда посетителей». «Хорошо». «На вечерней я обычно ужинаю супом без мяса», — предупредил Эймерик. «Если вы мне понадобитесь, я вас позову». «Да вот ещё что. Скоро наместник пришлёт сюда солдат для моей охраны. Их надо будет покормить и где-то разместить». «У меня только три комнаты, кроме вашей», — сказала Эймерсенда. Но я могу устроить солдат в конюшне. Хорошо, за это тоже будет заплачено. А теперь идите и принесите нам кувшин вина. Когда хозяйка удалилась, доминиканцы сели за один из столов. Магистр, вы действительно верите? Наклонился отец Карона к Эмерику, что сеньор Дарманьяк пришлет вам стражу? Конечно, этот человек не глуп. Наместник прекрасно знает, что мне достаточно отправить в Овильон записку, и он потеряет свой пост. А за него дорого заплачено, так что Дормоньяк не только даст нам охрану, но и придет сам и будет очень заговорчивым. Я здесь уже несколько месяцев, вздохнул отец Карона, но не всегда мог рассчитывать даже на то, что он меня примет. Как вы стали инквизитором? сурово посмотрел на него Эмерик. Я спрашиваю, потому что мне кажется, вы мало знаете о своих правах. Но на самом деле это произошло недавно. Думаю, отсюда Сан-Си нужен был в кастре свой человек, какой-нибудь доминиканец, который не вызывал бы у Монфора беспокойства. Потом началась история с масками. Из кухни с кувшином в руке вышел маленький Раймон. Замолчав, отец корона потянулся к глиняным стаканам в углу стола. Мальчик начал размешивать вино и уронил кувшин так, что пурпурная жидкость брызнула во все стороны. «Что такое?» — ревстав рассердился Эймерик. «Ветер! Выходи из темницы!» — закричал Раймон. Он был в экстазе, явно очарованный каким-то мистическим видением. Вдруг мальчишка выхватил спрятанный под рубашкой широкий нож и бросился на Инквизитора. «Осторожно!» — воскликнул отец Корона. Эймерик едва успел увернуться. Потом ударил Раймона в живот. Парень со стоном упал, не выпуская нож из рук. Залез под стол. Эймерик отодвинул скамью и наклонился, защищая рукой лицо. Мальчик больше не пытался его ударить. Он снова закричал... Ветер выходил из темницы, иван зевнул нож себе в горло. Из раны с бульканьем хлынула кровь. Эмерик в растерянности поднялся. На белой рясе расплылись алые пятна. Мальчик, уже мертвый, смотрел на него с улыбкой. Голова почти отделилась от шеи.